Глава 19. На дне. Боярский первым заговорил о показавшихся ему подозрительными несоответствиях в поведении членов экспедиции и экипажа на борту великолепного. Дарислав уже принял решение нанести визит на корабль и обсудить его с капитаном и начальником исследовательской группы Шустовым план действий по налаживанию контакта с цивилизацией Пушистой, но ему тоже показалось странным приглашение Шустова когда планы можно было утрясти и в формате видеоконференции, поэтому слова боярского еще больше укрепили волкова в необходимости анализа происходящего обратите внимание дорислав сказал ипатий михайлович тоном тактичного экзаменатора подсказывающего ученику его ошибку почему шустов начал обращаться к вам назвав господином и что означают его слова не отправлять же вас обратно полномочия руководителя экспедиции не распространяются на командование нашим фрегатом. Вы его хорошо знаете?» «Не очень», — признался Дарислав. «Но с ним работал капитан Бугров, и особых замечаний это сотрудничество не вызывало. Виталий Семенович...» Бугров ответил после паузы, находясь в посту управления фрегатом. Дорислав в этот момент вместе с Голубевым и Савкиным готовили голем к вылету, будучи в транспортном терминале Дерского. Боярский же сидел в своей каюте но интерком позволял им общаться так, будто все они находились рядом. «Нормальный мужик», — сказал Бугров, — «вежливый, уважительный и знающий». «Вам не кажется, что он изменился?» Бугров выдержал еще одну паузу. «Я никогда не слышал, чтобы он шутил. Еще один момент. С какого Будуна он вдруг проговорил «слава Аллаху», когда вы просили его дать характеристику ситуации?» «Да», — удивился Дорислав, — «не помню». «Я тоже слышал», — подтвердил Голубев. «Думал, он просто шутит». «Что это за выкрутасы, позвольте спросить?» «Значит, мне не показалось, что товарищ Шустов Боярский издал смешок. «Стал вдруг господином и ведет себя психологически неоправданно». «Согласна», — поддержала главу исследовательской группы Диана, также находившаяся в своей каюте. «Кроме того, мне совершенно непонятна реакция шустого на положение парней, посланных к опухоли» уж слишком он спокоен а ситуация тем временем на самом-то деле нестандартная экспедиция была послана к пушистой после крика о помощи ее обитателей и что мы видим полное отсутствие тревоги тогда кто посылал сигнал о помощи и почему шустов не сказал ни слова каким чудом ему удалось так быстро разобраться в обстановке и даже установить предварительный контакт о произнес боярский с уважением вот во мнении специалиста высший бал Не преувеличивайте, Ипатий Михайлович, рассмеялась Диана. Вы намного опытнее меня. Да, но ваше мнение намного ценнее моего, ибо женщины замечают проблемы там, где теряются мужчины. Интерком разнес по всем отсекам фрегата смешки членов экипажа. Не отреагировал на речь Боярского только капитан Бугров. Что предлагаете, Ипатий Михайлович? Спросил он. Я бы повременил с визитом на великолепный. Прежде чем объединяться с командой Шустова, несмотря на все уважение, хорошо бы провести разведку и выяснить, что на самом деле происходит на пушистой. Конкретно. На дне океана, по словам Шустова, находится поисковая группа. Что она там делает, неизвестно, так как логики в действиях экспедиции я не вижу. Зачем посылать в океан спецгруппу, если господин Шустов утверждает, что туча, висящая рядом с их кораблем, есть ретранслятор а башне из наноботов на берегу океана, Центр управления. Вот я и предлагаю отправить на дно океана. «К опухоли», — Вставил слово Альберт Полонский. На дно океана разведбот. Беспилотник. Нет, беспилотник не решит всех задач. Нужны спецы. Я пойду. Радостно воскликнул Полонский. Идти вообще-то придется мне. Минуту, сказал Дарислав, обдумывающий предложение ученого. Пойдут те, кому положено. Спецгруппа трое, плюс ксенолог и ксенопсихолог. Надеюсь, мне вы доверяете? учтиво спросил Боярский. Вопрос излишен, пойдете вы и я, неожиданно вмешалась в разговоры мужчин Диана. Но это опасно, укоризненно проговорил Боярский. Вот только не надо нарушать гендерное равенство, фыркнула Диана. Я подготовлена не хуже вас. И Диана, закончил Дарислав. Вообще-то мы тоже летели сюда работать, укоризненно заметил Мартин Горовец. Эксперт-ксеноинженер из группы Боярского. «Найдется и вам работа», — пообещал Дорислав. «Что мы скажем господину Шустову?» — бесстрастно задал вопрос Бугров. «Что мы присоединимся к ним чуть позже, а пока заняты важными профилактическими делами. Пойдем в режиме инкогнито, чтобы у коллег не возникли подозрения, а вы, Виталий Семенович, попробуйте отвлечь их внимание. Запустить дрон?» Пожалуй, пусть поманеврирует с другой стороны, приблизится к облаку наноботов. Альберт, займись. Слушаюсь, капитан. Весело отозвался Полонский. Не будем тянуть кота за хвост, сказал Дарислав. Ипатий Михайлович, Диана, спускайтесь к нам, вылет через пять минут. Начальник экспертной группы и его спутница появились в ангаре не через пять минут, а через десять. Инструктировал своих парней, объяснил задержку Боярский. Все наши планы пошли на смарку в связи с обстоятельствами, а работа не убавилась. Надеюсь, вы позволите группе выполнять свои обязанности». Дорислав почувствовал в тоне ученого скрытый упрек, но постарался, чтобы его ответ не звучал грубо. «Не я. Те же обстоятельства, Ипатий Михайлович. Никто не рассчитывал на встречу с цивилизацией нанопыли, а тем более на конспирологические закавыки. Поэтому на первый план и вышли задачи, которые и решать придется в первую очередь» разместились в кабине голема. Пять пассажиров в кокосах, пять их защитников-фозмов, имеющих персональные программы охраны людей. «Мы готовы», — доложил капитан Бугров. «Беспилотник в полете. Выпускайте нас». Фрегат открыл аппарель ангара, и катер, накинув на себя пузырь поля, делавший его невидимым, выпрыгнул в космос. Прозрели стены кабины, превращаясь в экраны обзора. На фоне планеты пушистого серо-желтого шара, Освещенного местным солнцем оранжево-красного цвета, стали видны космолет великолепный, и его необычный спутник, серая мерцающая сеточка, в форме длинного баллона воздушного шара. Расстояние до них не превышало 10 километров, и Дарислав мимолетно подумал, что желание шестого подойти ближе и встретиться на борту космолета более чем подозрительно. Слева со стороны призрачного облака воздушного шара сверкнул огонек. Это объявился беспилотник фрегата класса «Заградитель». Он был не слишком велик по космическим меркам. 11 метров в длину, 2 метра в карме. Размах пилонов с аппаратурой 4 метра. Но хорошо вооружен, а главное, мог ходить в режиме ВСП. То есть на струне. Его появление вблизи двух объектов переговорного процесса очевидно вызвало переполох на борту «Великолепного» потому что в эфир вылился поток восклицаний, сменившийся мрачным вопросом. «Коллеги, что происходит? Наблюдаем ваш аппарат, запуск которого не санкционирован нами. Возможны конфликтные ситуации и срыв переговоров. Немедленно отведите дрон». Было видно, как от серого облака наноботов к беспилотнику устремилась ниточка тумана. Воздушный шар десантировал своего разведчика, состоящего из крошечных созданий. «Успокойтесь, парни!» — послышался голос Бугрова. «Мы не помешаем. Задача дрона исследования космического фона вокруг планеты». «Уберите его немедленно!» «Минуту». Бугров перешел на мента -связь. «Командир, они требуют...» «Слышу. Пусть дрон покрутится на виду пять минут, пока мы будем нырять в океан. Потом отведите его на пару километров. Слушаюсь». Звездочка беспилотника начала выписывать петли, заставляя струйку нано-пыли делать то же самое. Голем ушел в струну и вышел из ВСП коридора уже в километре от поверхности океана, по-прежнему невидимой в диапазонах электромагнитных радаров. Стенки кабины мигнули, восстанавливая обзор. «Ух ты!» — вырвалось у Голубева. Дарислав понял чувство майора. Над водой плавал целый остров серой пыли, формой, напоминающей баранку диаметром в два километра. А под ним то и дело срывались в воду и выпрыгивали обратно серые мерцающие пиявки, хвосты пыли длиной до ста метров. «Да, красиво», — ответил Голубеву-Боярский. «Такое впечатление, что они ждут нас». «Не уверен», — сказал Дарислав. «Просто нано-боты выполняют какую-то работу, причем давно, судя по отсутствию реакции на наш маневр, и продолжают доделывать начатое». «Опухоль располагается прямо под ними?» – спросила Диана. «По нашим расчетам, точно под этой баранкой». «Тогда они что-то пытаются с ней сделать?» «В таком случае господин Шустов нам соврал», – задумчиво произнес Боярский. «На кой черт нанитам устраивать карусель над опухолью, если она, по его словам, является центром управления самими же нанитами? Может быть, все эти пиявки и хвостики – суть аппарата, выполняющие разные функции?» предположила Диана. «К примеру, функции охранников и курьеров». «Парни шуства должны знать точно», проворчал Голубев, не забыв устроиться рядом с Дианой. «Давайте спросим». «Никого спрашивать мы не будем», сказал Дарислав. «По крайней мере, сейчас». «Приготовились?» «Ныряем». Голем опустился к поверхности океана, рябой от барашков мелких волн, поднятых неизвестно чем. Ветра не было, на воде стоял штиль, но невысоких, сантиметров 20, волн почему-то образовалось предостаточно, будто всю толщу воды кто-то мелко тряс и медленно, без плеска погрузился в темнеющую водную толщу. На глубине 20 метров стало совсем темно. Компьютер катера включил инфраоптику. Пейзаж вокруг приобрел фиолетово-зеленые оттенки. На глубине сотни метров пришлось приостановиться, потому что дорогу преградил хвост, сияющий желтым свечением слизи, изгибающийся, как огромная змея. «Атакуем — Атакуем? — спросил Голубев, явно стараясь произвести на соседку впечатление своей решительностью и смелостью. — Обходим, — ответил Дорислав. Голем, крадучись, продолжил спуск, выглядывая снующих под ним змей. На глубине одного километра снова остановились, разглядывая из темноты под катером пятно свечения с десятком отростков. «Опухоль», — прошептала Диана. Дорислав скомандовал компьютеру выпустить дрон. Полутораметровый скат с двумя плавниками ушел в глубины вод. Включились виомы связи с аппаратом, показавшие ту же картину. Черно-фиолетовый мрак, несколько пиявок слева и справа и светящаяся клякса опухоли. Клякса приблизилась стали видны детали сооружения. «Да она же разбита!» — воскликнула Диана. «И верно. Кляк со строения на дне океана казалось растрескавшейся. Впечатление складывалось такое, будто по ее куполу был нанесен удар, и по всей площади конструкции поползли трещины, превратив щит опухоли в битую керамическую плиту. Я об этом нас Шустов не предупредил», — сказал Боярский с сожалением. «Заметьте, У опухоли никого нет, кроме пиявок», — добавил Голубев. «А ведь там должны работать спецы Шустова». «Может, они зашли внутрь?» — неуверенно сказал Диана. «Тогда ситуация еще больше запутывается». «Ищем катерам, объявил Дорислав. Беспилотник опустился ниже и пошел по кругу, сфокусировав все свои системы слежения на поиске земных аппаратов. Он тоже прятался под колпаком стелс-поля, и плавающие пиявки его пока не замечали. Опустился ниже и голем, мысленно управляемый Дариславом. На свои глаза космолетчики полагались мало, не обладая стопроцентно острым зрением, но тем не менее всматривались в глубины вод старательно. Так прошло 10 минут, после которых беспилотник, исследующий края опухоли, доложил «Вижу цель!» и показал расщелину в панцире сооружения, на дне которой сверкнул металл. Котеров было два, что немного повысило настроение разведчиков, и Дорислав повел голем к расщелине, ширина которой достигала не менее четырех метров. Однако спуститься к земным аппаратам не удалось. Над ними плавала пиявка на нанослизи, излучавшая в инфракрасном диапазоне призрачный зеленоватый свет. То ощупывая корпуса котеров, словно обнюхивая их, то поднимаясь к обрыву расщелины. Вот безобразие, в полголоса проговорил Голубев. Такое впечатление, что она стережет парней. Дарислав принялся вызывать големы, меняя частоту диапазонов связи, и ему ответил компьютер одного из них. Получил задание ждать команду. А где пассажиры? Сведений не имею. Они покинули борт и не возвращались. Давно ушли. Три часа одиннадцать 40 секунд. Записи никаких не оставили. Нет. «В принципе, этого стоило ожидать», — сказал Боярский. «Я имею в виду, что Шустов по его словам, направил парламентеров для предварительных технических переговоров. Другое дело, зачем понадобились эти переговоры, если все можно было обсудить дистанционно?» «Могу добавить еще один вопрос», — заговорила Диана. «Не слишком ли долго идут консультации? Для утряски параметров контакта достаточно четверти часа». «Что-то тут не стыкуется», — мрачно сказал Голубев предлагая отогнать пиявку и последовать за парламентерами. «Так нас здесь и ждут», — скептически хмыкнул Савкин. «Но парни ведь как-то прошли в опухоль. Не видно ни одного люка. Раз катера сидят на дне расщелины, значит, люк где-то рядом. Давайте опустим дрон, пусть пошукает». «Думаешь, нас тоже впустят? Впустили же посланцев». «Наверное, придется работать без оглядки на действия людей шустого, сказал Боярский. Слишком много вопросов накопилось к этому господину. Надо поискать ответа, не спрашивая самого жустого. Вежливо попросим пиявку удалиться, хмыкнул Голубев. Дарислав не успел ответить. В километре от них над горбом центра опухоли вдруг началась суматоха. С десяток пиявок ринулись к нему со всех сторон, объединяясь в кольцо а из верхних слоев воды к этому кольцу спустился длинный стержень из той же серо-желтой слизи, на конце развернувшейся в подобие тюльпана. Еще через полминуты воду над куполом потрясло колебание, и из бугра вылетела в облаке воздушных пузырей самая настоящая подводная лодка с заостренными носами. Она была невелика, всего метров 15 в длину и диаметром метра 4 в центральном поясе но не было сомнений, что это действительно подводный аппарат хозяев опухоли. — Субмарина, выколи мне глаз! — удивленно проговорил Голубев. — Странно, — сказал Боярский. — Что странно? Если планета принадлежит цивилизации наносуществ, и они свободно передвигаются как по воздуху, так и в воде, зачем им подводная лодка? — Может, это наши посланцы, — предположила Диана, — возвращаются домой? — «Полковник Терехов», — включил рацию Дорислав, — «слышите меня?» Тишину в эфире не нарушил ни один звук. Лодка продолжала медленно подниматься, и вдруг ее корпус начал нагреваться. Сначала это стало заметно по струению воды вокруг, размывшему силуэт лодки. Потом вода закипела. На корпус галема обрушилась волна булькания, гула и треска. «Вот дьявол!» — прокомментировал удар Голубев. Пиявка, плавающая над катерами в расщелине, выскочила наружу и метнулась к месту необычного явления, обозначенному облаком пара и воздушных пузырей. Командир, без комментов, выдохнул Дарислав. Наблюдать. Туча пара и пузырей стала разрастаться. В ее глубине просверкнул раскаленный корпус подводного судна. Кольцо нанослизи и колонна над ним начали перестраиваться, превратились в конус, направленный вершиной вниз к лодке. Неяркое фиолетовое свечение, в стекло из толщи конуса на облако пара, и оно все целиком. Застыла глыба льда величиной с небольшой астероид. Эта глыба, переставшая парить и бурлить, засверкала тысячами газовых пузырьков, застывших как стекло, пошла вниз и врезалась в купол сооружения, прогибая его на десяток метров. Изнутри купола рванула вверх еще одна струя воздушных пузырей, уносясь к поверхности океана. «Командир, жду приказа», — быстро произнес Голубев. Вместо ответа Дорислав спикировал в расщелину и подвесил галем над катером, стоявшим носом к нише в стене расщелины. Вспыхнул прожектор. «Ищите люк». Да вот же он. Савкин ткнул рукой в боковой виом кабины. «Выходим». «Все?» — уточнил Боярский. «Все». «Я бы все-таки оставил Диану», — проворчал Голубев. Да и вас, Ипатий Михайлович. Я не останусь, с вызовом бросила женщина. Оставаться здесь не менее опасно, чем идти в разведку, усмехнулся Савкин. Идем все вместе, повторил Дорислав. Протокол ВВУК. Последние слова майора заставили его бойцов подтянуться. Протокол внезапно возникшей угрозы с пометкой К предполагал ведение военных действий в космосе в экстремальных условиях с применением всего оружейного арсенала бойцов. Ошибаться и отвлекаться на посторонние переговоры в таких условиях было равносильно невыполнению приказа. «Как будем открывать люк?» – спросил Голубев. «Если не откроется автоматически, взорвем». Пятеро космолетчиков вместе со своими робозащитниками поспешили к тамбуру Галема. А разыгравшись в глубинах древней базы Драме, никто из них не догадывался, но даже если бы они и знали, не повернули бы обратно.